Глава 4 Фрейлины, леди Гаина и леди Витиана сидели на низкой скамейке, помещавшейся в округлой глубокой нише дворцового коридора. Кай услышал и узнал голоса Фрейлин задолго до того, как приблизился к повороту, за которым скрывалась ниша. Впрочем, еще до того, как услышать голоса, он почувствовал тошнотворно-приторный аромат лавандовых духов, очень популярных в последнее время среди придворных дам. Тема разговора Фрейлин не стала новостью для юного болотника. Тем не менее, он мучительно сморщился, едва понял, о чем говорят леди Гаина и леди Витиана. Теперь об этом судачил весь Дорбион и, пожалуй, окрестности великого города тоже. Увидев вышедшего из-за поворота Кая, Фрейлины и не подумали заткнуться. Они лишь немного приглушили голоса и затороторились с еще большим жаром, то и дело кивая в сторону болотника острые и быстрые взгляды. Кай молча поклонился, проходя мимо. Фрейлины, чуть приподнявшись, отвесили церемонные поклоны и, усевшись обратно, захихикали. «У них, говорят, давно уже это началось», — услышал Кай шепот за своей спиной. «Еще когда они вместе на болотах на тех жили. Как ее величество в Дорбион вернулось, так она немного от любимого-то своего поотстала». Конечно, как же, она, не выйдя замуж за его величество-то, королевой бы сделалась. А теперь, когда его величество, будь милостив к нему вояр светоносный, в небесном своем царстве на войне сгинул, тут уж стесняться и скрываться нечего. Прямо не отходит она от болотника-то, днюет и ночует в училище. Кай вздохнул, удивившись, в который уже раз. Почему придворных так тянет лопотать друг другу на ухо небылицы? Почему для них это так увлекательно? Ведь это все неправда. И они знают это. Знают, но продолжают вязать одну нелепицу к другой, оплетая дворец липкой паутиной лжи. И сами путаются в этой паутине, принимая уже вполне искренне свое и чужое вранье за правду. Действительно, Лития много времени проводила в обществе мастеров и рекрутов училища, но ведь это ее долг, потому что они, сообща, делают одно дело. И в конце концов, как он сам, сэр Кай-рыцарь Болотной крепости, мастер королевского училища, может допустить мысль о том, чтобы заменить собою погибшего, защищая свое королевство Эрла». Кай не чувствовал клетии того, что он чувствовал к прочим дамам Дорбионского дворца. Королева была для него в первую очередь королевой. А уж потом боевой подругой, человеком, с которым пройдено уже так много, что на него можно безоговорочно положиться в трудной ситуации. Она попросту не могла быть объектом мучительно сладких наваждений. Как эти слабые, вялые, только на утоление такой вот жажды и годные, и она сама, ее величество Лития, тут Кай сбился. Ведь она, Лития, последнее время вела себя как-то не совсем обычно, и этого трудно было не заметить. У дверей, ведущих в королевские покои, стояли два стражника, скрестивших на проходе алибарды, и капитан дворцовой стражи, дремлющий, опершись спиной о стену. Завидев Кая, капитан выпрямился, но как-то неохотно. Словно досадуя на то, что его отвлекли от ремоты. Его Величество ожидает вас, сэр Кай, поклонившись, сообщил капитан. Стражники лязгнули наконечниками алибарт, открывая проход. Входя, кай услышал, как капитан зевнул и, шаркая ногами, отправился куда-то по коридору. Весь дворец, подумал Кай, да и весь город точно околдованный. Все заражены каким-то безразличием, все будто спят, словно жизнь кажется им уже настолько отвратительной, и будущее представляется таким безнадежным, что последнее, что остается – спрятаться в теплую вонь собственной дремоты. Королева встретила его за столом. Она что-то торопливо писала, не глядя, обмакивая перо в рустальную чернильницу. «Сэр Кай», – подняла она голову, когда болотник вошел. «Сейчас». «Вы звали меня, Ваше Величество?» Поклонившись, сказал Кай. Лития отложила перо, посыпала насыпанное золотой пылью и не сильно дунула на лист, после чего указала Каю на скамью у стены напротив своего стола. «Звала», — проговорила она. «У меня к вам есть разговор, важный разговор». Кай кивнул, приготовившись слушать. Королева была одета не в свой обычный кожаный костюм, а в длинное платье, расшитое жемчугом. Плечи ее покрывала почти прозрачная белая накидка, и волосы королевы были не стянуты в пучок, закрученный на затылке, а собраны в высокую, тщательно уложенную прическу. Все это немного удивило Болотника, удивило и взволновало. Должно быть, он просто отвык видеть Литию такой... В просторной комнате было немного прохладно, несмотря на то, что в камине пылал, потрескивая поленями, яркий огонь. «Начну сразу с главного», — заговорила Лития. «Ни у кого уже не осталось сомнений в том, что Гайлон обречен. Что бы мы ни делали, нам не спасти королевство». «Король Марбар-Наганас-Осакский продолжает наступать на Дорбион». «Вассала его величества Эрла», — она на мгновение опустив глаза, коротко перевела дыхание, — «без всякого сопротивления присягают на верность Орленку». «Никто не верит в то, что королевская власть Гайлона просуществует хотя бы месяц». Кай внимательно слушал. «Мастер Аттар и старший мастер Герб хорошо поработали», — продолжала королева. Но и того золота, которое они собрали в пользу казны с гайлонских аристократов, все равно недостаточно для организации сколько-нибудь многочисленного войска. Рекруты училища и я, мы сделали все, что могли, но ничего не сумели. Говоря, Лития поднялась из-за стола и принялась прохаживаться по комнате. «Тот тайный враг наш так и не вычислен и не найден», – проговорила она. «И теперь уже не будет найден. Он затих, затаился, успешно выполнив свою миссию». «Ваше Величество», — ответил Кай, когда королева прервала речь. «Он будет пойман, ведь вы обязали нас сделать это». «Разве теперь это важно?» — остановилась Лития. «Забудьте, сыр Кай». «Сожалею, Ваше Величество, но никак не могу сделать этого». «Не важно». Повторила Лития. «Все это теперь неважно. Скоро Орленок подойдет к Дорбиону, и все будет кончено». Кай никак не отреагировал на это. Впрочем, произнесла Лития, снова тронувшись с места. «Есть еще ничтожная надежда отстоять королевство. Это орден королевских магов и архимаг Грахолокс, и рекруты училища». «Ваше Величество» качнул головой Кай. «А вы же знаете, что мастера и рекруты училища не имеют права убивать людей». «Знаю», – тихо ответила королева. Она остановилась у дверей комнаты. «Но, сэр Кай, под вашим началом едва ли не три тысячи отборных бойцов, каждый из которых стоит целого отряда обычных ратников. Противопоставив такую силу воинства Орленка, мы, может быть, сумеем отстоять Дорбион». «Хотя бы не сдадимся без боя!» – повысила она голос. «Мы ведь уже разговаривали с вами об этом, Ваше Величество!» – нахмурился болотник. «Рекруты училища не сражаются с людьми и не убивают людей. Ведь вам это известно лучше, чем кому-либо еще. Почему вы снова и снова возвращаетесь к этому разговору? Потому что мой долг – защитить свое королевство и свой город», – твердо ответила Лития. «Защитить власть моих предков! Защитить династию! И не заставляйте меня напоминать вам, сэр Кай, что ваш долг, как королевского рыцаря, оберегать свою королеву!» Последнюю фразу Лития озвучила довольно резко, но Кая это не смутило. «Жизни и чести моей королевы ничего не угрожает», — сказал он. «Ни я, ни брат Аттар, ни брат Герб». И ни один из училища не допустят, чтобы с вашей головы упал хоть один волос. Но рекруты не будут сражаться с людьми. Это совершенно невозможно. Наши враги не люди, наши враги – твари. Люди умеют убивать, как и твари. Это так, Ваше Величество. К сожалению, слабые ищут еще более слабых, чтобы пожрать их. Но рано или поздно все изменится. «Когда мы выстроим сокровенную крепость, люди станут другими. Рекруты не должны подчиняться звериным законам. А крепость, которую мы строим, нужна всем. И Гайлону, и Марбарну. Всем шести королевствам. Всему человечеству». Королева, кажется, не слушала этот ответ болотника. «Я правильно поняла вас, сэр Кай?» – спросила она. «Вы намерены оберегать мою жизнь» а вовсе не престол. Да, Ваше Величество, рыцари порога не сражаются с людьми. Одного ордена магов не хватит, чтобы выступить против войск Марборна. Королева становилась прямо против Кая. «Если училище не будет сражаться за Дорбион...» Не договорив, она обняла себя за плечи, точно внезапно и стало холодно. «Сэр Кай, я позвала вас, чтобы решить очень важный вопрос» чтобы определить дальнейшую судьбу королевства и свою судьбу. «Это большая честь, Ваше Величество», – проговорил Болотник. «Но разве я вправе делать этот выбор? По старинному обычаю подобные вопросы решаются действующим монархам совместно с Советом Министров». «Нет», – с непонятной горячностью возразила Лития. «Я жду решения от вас, сэр Кай. Без помощи училища нам не отстоять, Дорбион», а значит и престол Гайлона. Вы думаете, Марбарнийский король, заняв город и дворец, оставит меня в покое? Я слишком большая угроза для его власти. Ему выгоднее убить меня или взять меня в жены, чтобы я родила ему наследника престола, только уже не Гайлонского, но Марбарнийского. «В таком случае вы останетесь королевой, Ваше Величество», сказал Кай. Литей отпрянула от рыцаря, будто болотник отвесил ей пощечину. Некоторое время она не могла ничего сказать, только смотрела на Кая. Потом выговорила очень тихо, но очень твердо. «Я королева Гайлона. И я либо останусь королевой Гайлона, либо умру. Мой род никогда ранее не был осквернен кровью чужеземных захватчиков, и такого не случится в будущем». «А вы! А вы! Я думала, что вы!» По лицу королевы как бы прошла рябь, заставившая лицо задрожать. Литье тут же отвернулось, прижало ладонь ко рту и прикусило костяшку пальца. И, помедлив немного, медленно двинулась к окну. Кай, нахмурившись, крепко сжал в горсти хорошо выбритый подбородок. «Почему вы так ничего и не поняли, сэр Кай?» Не оборачиваясь, неожиданно проговорила королева. Разве это так сложно понять, что... О, великие боги!» Голос ее дрогнул, и она замолчала. «Ваше Величество», — заговорил Кай, «если таково будет ваше желание, мы можем сопроводить вас в болотную крепость, как уже было сделано когда-то. Там вас никто не побеспокоит». Королева не оборачивалась. «И что мне делать там? Одной?» Голосом каким-то зыбким и слабым спросила она. «Ждать вести из большого мира? Стареть, понимая, что уже никогда на престол Гайлона не взойдет тот, в чьих жилах течет кровь моего рода?» «Ваше Величество», — сказал Кай. «Мне кажется, у вас есть что-то еще, что вы хотите мне сказать, но никак не решаетесь». Лития не ответила ему. Помолчав еще немного, она сказала «Сэр Кай, я больше не задерживаю вас. Я узнала то, что должна была узнать. И на этом все. Прощайте!» Болотник, поклонившись, покинул королевские покои.